Не успел наш караван удалиться на несколько миль вглубь страны. Как я заметил, человека среднего роста, страшно худого, на вид совсем невзрачного. Он так быстро бежал по пустыне, что поднимал целое облако пыли. Каждая его ноге было привязано по свинцовой гире, весом, по крайней мере, в три пуда каждая. Я был сильно изумлен и окликнул его. «Друг мой!» «Куда ты так спешишь? И зачем ты привязал к ногам гири? Ведь так гораздо тяжелее бежать!» Я происхожу из маленького племени скороходов. В нашем роду никто никогда не плакал, Ни одной слезинки не проронил. Кроме того, мы не чувствуем боли И смотрим на мир Божий, как на рай, Данный нам для наслаждения. Гири я повесил для того, чтобы бежать медленнее, потому что сейчас мне некуда торопиться. Всего час назад я вышел из Алжира, но я не жалею о нем. «Что ты там делал?» — спросил я скорохода. «В Алжире. Я служил у одного знатного сановника-почтальоном и разносил его письма во все концы света. Мой сановник ночью пришел с бала, и, видно, вчерашний день ему очень понравился, потому что сегодня утром он приказал мне догнать его. Сколько я не бежал, сколько не трудился, но догнать вчерашний день не смог. Господин мой так рассердился, что немедленно отказал мне в должности и велел в два часа покинуть его владение. Я вышел, подумал немного, взял с собой птицу и отправился в путь. Минут через десять я оставил его проклятые владения далеко за собой и присел, чтобы привязать гири. так как мне некуда было торопиться. Теперь хочу направиться в Китай. Говорят, что это очень интересное государство. Может быть, в Пекине я найду себе подходящее место. Через каких-нибудь полчаса я буду там. Для меня это только маленькая прогулка. Мне этот человек очень понравился. Он мог бы мне помогать, так как посланнику часто приходится послать гонцов с пакетами в разные части света. Я посмотрел на Скорохода и сказал, «До Пекина все-таки далеко, не останешься ли ты у меня? Поступай лучше ко мне на службу, я буду тебе очень рад». Скороход принял мое предложение. Я приказал дать ему верблюда, но он отказался, чтобы не разучиться быстро бегать. Спустя некоторое время мы добрались до широкой долины. Голодные верблюды стали щипать зеленую траву, которая красивым бархатистым ковром покрывала землю. Стало легче дышать, а трава будто кланялась нам, тихо перешептываясь с ветерком. Кто-то предложил сделать здесь привал, чтобы отдохнуть и подкрепиться. В это время я заметил недалеко от дороги неподвижно лежавшего человека. Мои спутники подумали, что он убит или спит. Когда же мы приблизились к нему, то увидели, что он весело подмигивает и так близко припал ухом к земле, точно хотел подслушать разговор подземных обитателей. «Что ты там слушаешь, приятель?» — крикнул я ему. «От нечего делать прислушиваюсь, как трава растет». «Ты шутишь?» «Разве можно это услышать?» «Нет ничего легче», — ответил незнакомец. «Я могу услышать еще и не то». «Ну так поступай ко мне на службу, друг мой. Имея такой слух, ты можешь быть мне полезным». Он быстро поднялся на ноги и охотно присоединился к нашему каравану.